Логичным считается, когда ничто ни одна энергия, сила, ни одно явление не принимается на веру, если их существование не подтвердило стрелка прибора, имеющего определённо ограниченный диапазон восприятия. Это считается методом научного познания. Первое создание воображаемых миров, и второе нежелание принимать на веру то, для восприятия чего ещё не создан прибор, почему-то не противоречат друг другу. Одно свободное фантазирование посредством формул, другое искусственное через технику ограничения собственной способности восприятия. Но много ли осмелимся спросить научности в таком подходе, идущем путями двух крайности: с одной стороны очень вольным, с другой очень предвзятым. Но что, если способность воображения направить не на фантазию, а на познание реальности, в сравнении с которой блекнут любые фантазии и сказки? что если воспользоваться прибором с неограниченными возможностями восприятия естеством человека, животного, растения. Так жизнь через неограниченные способности восприятия живого существа даст материал для анализа, а воображение и логика будут строить не фантастические миры, а стройную схему системы мироздания. Таким и был путь познания посвященных. Логика и воображение позволяют вывести систему мира из одной математической точки единицы. Богатейшее царство природы дает инструмент и эксперимент для подтверждения и развития всей системы знания в приложении к частностям подробностям мира. Способности, которыми обладают только немногие представители человечества, те, которые сейчас называются паранормальными, ценились и использовались в науке посвященных. По поводу этого ни у кого не возникало стеснения и смущения, никому не приходилось краснеть от того, что верил, например, в показаниям и сновидца. К тому же, намного вековым экспериментальном опыте была строго разработана и проверена научная система, описавшая все грани сознания и признаки его отличия от медиумизма. Полёт духа давал человеку возможность увидеть и глубины невидимых тонких миров, и другие космические миры. Согласно опыту оккультной науки, то, о чём рассуждал в своей лекции Маршал Гидал остральный мир, объединяет те невидимые уровни планы энергии, которые непосредственно следуют за вибрациями воспринимаемого нами земного мира. Это и мир энергий, порождённых и порождаемых эмоциями мыслями человека, и мир тонких оболочек, сбрасываемых людьми во время смерти. От того он называется миром теней. В нём все условия можно назвать фантасмогорией, сказочной, пугающей или соблазняющей иллюзией. Степень высоты мысли и чувств определяет уровень их вибрации, их энергии. Тонкие миры проникают друг в друга, тем не менее не смешиваются, если значительно различаются по высоте вибрации. Соприкасаются миры, соседствующие по высоте вибрации. Такая иерархичность миров дала религии понятие ада и божественных небес, геенны огненной и ангельских сфер. Геенна огненная потому, что человек, перешедший в astralный мир со своими телесными страстями, не имеет возможностей их реализовать как бы горит ими, и в них и всё время тянется к земному миру наиболее близкому по вибрациям. Английский сферы потому, что чистая мысль красоты и лучших чувств увлекает высокие уровни мира, высокие души. В противоположность иллюзорности, хаотичности астрального мира, высокие сферы уровень за уровнем раскрывают в себе всё большую кристальную ясность, чёткость и сверхреализм мысли высшего разума, вылившего из себя миры. Оттого духовные подвижники рассказывали о потрясающей красоте и впечатляющей мощи небес. Как они говорили, в них всё подобно ослепительной молнии, но не ослепляет, поражающе красиво, но не даёт возможности земной мысли охватить эту красоту и реализм и перенести их в земное сознание и память. Такой красотой и сверхреализмом обладают и существа высоких уровней миров.